но потом Максим настолько овладел нашим книжным языком, что сам писал на нем и оставил после себя большое количество сочинений. По содержанию своему они весьма разнообразны. Живой, впечатлительный, как истый уроженец юга, Максим усердно отзывался почти на все вопросы и явления, волновавшие его современников или возникавшие тогда на Руси. Так мы встречаем у него статьи, Во-первых, направленные против ереси жидовствующих, которая продолжала еще смущать многие умы. Во-вторых, против латинян или, собственно, против Николая Немчина, который был доверенным врачом великого князя Василия Ивановича и делал попытки католической пропаганды. Далее против лютеровой ереси, особенно в защиту поклонения святым иконам. Против магометанства или огорянской прелести – против армянского зловерия. Разного рода суеверия, поддерживаемые многими апокрифическими произведениями, побудили его писать критику на эти апокрифы или баснословные сказания священного характера. Восставал он также против сильно распространенных тогда астрологических или звездочетных бредней. Смело обличал пороки современников, в том числе и духовенства, писал поучения о благочестивом житии, и исполнении своих обязанностей людям власти имущим и решительно высказывался против монастырского землевладения. Последние статьи навлекли на него гонение, которое окончилось обвинением его в ереси и заточением. Неутомимый грек отвечал своим обвинителям целыми оправдательными посланиями. Сочинение его в литературном отношении невысокого достоинства – так как написаны не совсем чистым и правильным русским языком и не всегда достаточно обработаны. Но они блестят истинной европейской ученостью, которая была у него основана на классической почве и проникнута антисхоластическим духом гуманизма или эпохи Возрождения. Но иногда в своих воззрениях он отдавал дань веку и окружавшей его среде. Например, ношение татарской тафьи и турецких сапог – он бичевал наравне с важными пороками, советовал за такой грех отлучать от святого причастия и тому подобное. Судя по значительному количеству дошедших до нас сборников сочинений Максима, они пользовались на Руси большим уважением и усердно переписывались. Едва ли не самую крупную литературную силу Московской Руси XVI века представляет архиепископ Новгородский, а потом митрополит Московский Макарий, как известно, вместе с Сильвестром и Адашовым, составлявший род Триумвирата, знаменитого своим благотворным влиянием на молодого Ивана IV, в блестящую пору его царствования. Макарий много трудился над упорядочением внешнеобрядовой стороны в нашей церкви, над устранением из нее всяких неблагочестивых обычаев и явлений, чему наглядным свидетельством служит известный стоглав, в котором ему принадлежали и почин, и главная деятельность. Но более всего Макарий любил книжное дело. Из его собственных произведений дошло до нас небольшое количество красноречивых слов и поучений, относящихся преимущественно ко времени покорения Казани. Главное же его значение основано на собирании книжного материала и возбуждении многих делателей на литературной почве. По преимуществу сильный толчок он сообщил тому отделу духовной словесности, который посвящен был житиям святых. Естественно, что вместе с распространением монашества и размножением монастырей на Руси росло и стремление к православию святых подвижников, особенно тех, которые положили начало какой-либо обители. Стремление это выражалось не только в составлении новых житий но и в переработке или в обновлении редакции старых. Под влиянием возникшего в предыдущую эпоху украшенного риторического стиля и усиленного легендарного направления, прежние более простые и более правдивые сказания о святых подвижниках переделывались на более украшенные как по изложению своему, так и по содержанию. Для последней стороны обыкновенно служили легенды о посмертных чудесах святого. На поприще русской агеографии в последней четверти XV и в первой половине XVI века заслуживают внимания, во-первых, труды старца Паисия Ярославова,